Прямо в шторгеняр. Волосын, обливавшийся потом, несмотря на ледяной ветер, высунул из-за тростника свою груповатую физиономию. "Значит, до сих пор тебе дорога, Бланка?" спросил он. «Ничуть чуть не дорога, но мне надо кое-что у нее узнать. Она одна может нам сказать, действительно ли дочь Людовика незаконно рожденная». «Не рогат ли сам филипп как только она это засвидетельствует, я в свою очередь острамлю братца и добьюсь коронавания Жанны, дочери Людовика. Гулкий перезвон реймских колоколов достиг их слуха. Только подумать, что ради него бьют во все колокола, завопил Карл де Ла Марш, увязнув по пояс в грязи и указывая рукой в направлении города. А в соборе тем временем камергеры сняли с короля одежду. Филипп длинный стоял перед алтарем совсем раздетый, если не считать двух рубах, надетых прямо на голое тело одна на другую, из тонкого полотна и из шелка, причем обе с большим вырезом у шеи и подмышками. Прежде чем короля облекали властью, ему вменялось в обязанность показаться перед сборищем своих подданных почти голым, и сверх того как в данном случае, дрожавшим от холода. Атрибуты власти были разложены в алтаре на аналое под охраной аббата из Сен-Дени, который и доставил их сюда. Камергер Адам Эрон принял из рук аббата длинные шелковые штаны, расшитые лилиями, и помог королю надеть их, так же как и туфли, тоже расшитые золотом. Затем Ансо со Дюжанвиль За отсутствием Герцога Бургундского прикрепил к ногам короля золотые шпоры и тут же их снял. Архиепископ благословил длинный меч, принадлежавший, по поверью, еще Карлу Великому, и повесил его на перевязи через плечо короля со словами: "Вручаю тебе меч сей с благословением Господним". "Гоше, приблийся", приказал король. Гоше де Шетион выступил вперед, и король, сняв с себя меч, передал его коннетаблю. Никогда еще в истории королевства французского ни на одном короновании не было коннетабля, столь достойного, как Гоше, принять из рук своего владыки знаки воинской мощи. Для них обоих это был не просто ритуальный жест, недаром они обменялись долгим взглядом. символ здесь становился реальностью. Кончиком золотой иглы архиепископ взял из священного сосуда, который протянул ему аббат из Сен-Рэми, частицу масла, посланного по духовенства с небес, смешал его пальцем с елеем, приготовленным в дискосе, Затем архиепископ помазал Филиппа на царство, коснувшись пальцем, смоченным в елее, его макушки, груди, спины и подмышек. Адам Ирон продернул шнурки в колечке и застегнул застежки на обеих рубахах. После окончания церемонии нижнюю полотняную рубаху полагалось сжечь, ибо ее коснулся священный елей. Король надел одежды, разложенные на алтаре. Сначала камзол, алого атласа с серебряной шнуровкой, затем тунику голубого атласа, унизанную жемчугом и расшитую золотыми лилиями. Поверх нее мантию из той же ткани, а поверх еще широкий квадратный плащ, скрепленный на правом плече золотой пряжкой. С каждым новым одеянием Филипп чувствовал, как растет тяжесть, давящая на его плечи. Архиепископ помазал Филиппу руки, надел ему на палец королевки перстень, вложил в правую руку золотой скипетр, а в левую руку символическую длань правосудия. Преклонив колено перед дархоранительницей, Прилат, наконец взял корону, а первый камергер тем временем начал вызывать присутствующих на церемонии перв. Могущественный и великолепный сеньор граф Глух, чей-то громкий властный голос прозвучал в нефе. Островис, архиепископ, не смею венчать всего узурпатора. Так приказывает тебе дочь Людовика Святого. Гул изумления пробежал под сводами собора. Все головы обратились к нефу, откуда раздался крик.